низвержение головы. Самый интересный эпизод, касающийся политического применения метафоры тела, имел место на рубеже XIII и XIV веков во время острого конфликта между королем Франции Филиппом IV Красивым и папой Бонифацием VIII. В XI-XIII веках, в эпоху борьбы за инвеституру. Полемика между папой и императором велась в форме небольших сочинений светских и духовных правителей «Либелли де – «Книжечки о распрях». Теперь повторилось то же самое, только в новой форме, когда в обсуждении участвовали гораздо более широкие круги. Появилось множество трактатов, брошюр и памфлетов. Автор написанного в 1302 году анонимного трактата «Рекс Пасификус», сторонник короля, чрезвычайно интересно использовал метафору человека-микрокосма. Он писал, что если представить общество в виде человека, составляющего микрокосм, то в нем обнаруживается два главных органа – голова и сердце. Папа становился головой. Его роль заключалась в том, чтобы давать частям тела, то есть верующим, истинную доктрину и побуждать их совершать добрые дела. От головы отходили нервы, представлявшие церковную организацию. Они объединяли части тела между собой и соединяли их с верховным владыкой Христом, от имени которого выступал Папа, а также обеспечивали единство веры. Государь являлся сердцем, от которого отходили вены, распределявшие кровь. Издававшиеся королем ордонансы, законы, установленные им порядки, словом, королевское правосудие, составляло питательное вещество, поступавшее во все части социального организма. А коль скоро кровь, это главный элемент обеспечения жизненной силы, то, следовательно, вены ценнее нервов, а сердце важнее головы. Таким образом, король оказывался выше папы. Рассуждение дополнялось еще тремя аргументами. Первый происходил из эмбринологии и оставался в русле символики тела. У зародыша сердце появляется раньше головы, значит и власть короля предшествует власти церкви. Второй черпался из обращения к авторитетам, подтверждавшим преимущество сердца над головой. Автор трактата привлекал на свою сторону Аристотеля, святого Августина, святого Иеронима и Исидора Севильского. Наконец, третий относился к области этимологии, логика которой несколько отличалась от той, что действует в современной лингвистике. Греческое слово базилеус «царь», происходило от слова «базис». Итак, «базой», фундаментом, на котором покоилось общество, оказывался король. Автор «Рекс Пасификус» с легкостью проделывал фокус, благодаря которому правитель из головы перемещался в туловище а из туловища в основание. Государю или государству отдавался приоритет везде, где он обнаруживал власть. И все же в результате делался компромиссный вывод. Иерархия в отношениях между сердцем и головой уступала место автономному сосуществованию. Из всего этого с очевидностью следует, что как в человеческом теле есть две главные части — выполняющие разные функции – голова и сердце, так и в мире есть две отдельные компетенции – духовная и светская, у каждой из которых имеются свои прерогативы. Итак, государю и папе следовало держаться своих мест независимо друг от друга. Единство человеческого тела приносилось в жертву идеи отделения духовного от светского. Метафора тела размывалась. Объяснить структуру и функционирование социального организма через метафорические образы этих двух частей тела позволяла концепция двух кругов человеческого организма. Круг нервов исходил из головы, круг вены артерий из сердца. Такая концепция хорошо соответствовала уровню физиологических представлений Средневековья. восходивших к Исидору Сивильскому и упроченных в связи с повышением в Средние века символической и метафорической роли сердца. Вот что Исидор писал о голове. Первая часть тела — это голова. И свое название — капут — она получила потому, что в ней начинаются инитиум капилюнт — все органы чувств и нервы, сенсус омнес энерви. В ней пребывают все источники силы. А вот его слова о сердце. Сердце кор происходит от греческого кардиан или кура, попечение, забота. В самом деле в нем сосредоточена вся заботливость и кореница причина знания. Из него исходят две артерии, в левой из которых больше крови, а в правой больше духа. Именно поэтому мы прощупываем пульс на правой руке.